мои сестры и тетки вели затворническую жизнь. Всегда сидели в своей комнате. Им не дозволялось входить в зал, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу «Жизнь за царя». И у нас устраивались спевки и репетиции. Приезжали Петров, Воробьев, Леонов, Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова еще студент, камер-юнкер Хрущев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы, барон Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен принаивно приписывал успех оперы Глинки своим стихам. Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен – тип немца. Высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение. Глинка иногда посреди пения тенора Леонова силой ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояле. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха. Только одна Воробьева споет роль Вани как следует. «Это редкая певица», — говорил он. «Такие голоса появляются на сцене веками». «Надо ее беречь, как драгоценность!» «А она вот в дождь вслякать поехала домой на извозчике!» «Ну, долго ли ей простудить горло?» «Дирекция ваша, Олухи!» «Такой певице надо было бы назначить большое жалование, а не грошовое, чтобы она имела комфорт!» «Дураки!» Глинка горячился, говоря это. «Разве Петровым вы недовольны?» спросил отец. «Чувства нет!» Голос деревянный. Степанова поет верно, и голос большой. Огня нет. А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса, а он сипит. Однако успех жизни за царя был блистательный. В первые годы моего замужества, то есть в начале сороковых годов, Глинка как-то периодически бывал у нас. То зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс «В крови горит огонь желания". Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек-гостей. Панаев любил читать стихи и прочел это стихотворение между другими стихами Пушкина. Глинка, расхаживавший по комнате, сел за фортепиано и стал брать аккорды, что-то мурлыча про себя. Через несколько минут он сказал «Панаев, замолчи» и пропел романс. Голоса у Глинки совсем не было, но он пел мастерски и выразительно. Глинка... Не мог обойтись без вина, и когда приходил, то требовал себе коньяку и попивал его рюмка за рюмкой вместо чая. Раз Глинка приехал к нам вечером, поспешно поздоровался, сейчас же сел за фортепиано и стал играть лесгинку из Руслана. Проиграв ее, он встал и сказал, «Ехал к вам, не давал мне покоя этот мотив, так вот и в ушах». В 1944 году, в первую мою поездку за границу с мужем, в Париже мы встретились с Глинкой. Он приходил к нам по вечерам с несколькими общими знакомыми, русскими путешественниками, пить чай. И по русскому обыкновению засиживался до двух и трех часов ночи. По окончании театра улицы делаются пустыми, в домах все жильцы ложатся спать и водворяется тишина. А у нас при уходе гостей всегда происходил шум, потому что Глинка, выпив, не мог идти сам по винтовой деревянной лестнице, сильно навощенной. Он сердился, зачем его ведут под руки с лестницы. В глубокой тишине гулко раздавались голоса. Двери у жильцов открывались, высовывались головы, повязанные пестрым фуляром или в белых колпаках. И в ужасе спрашивали. Пожар в доме. Горит? Их успокаивали, и головы исчезали с бранди. Иногда я отказывалась давать много вина Глинке, но он приставал к Панаеву, который и исполнял его желания. Глинка жалел, что в нашей парижской квартире не было фортепиан. Ему часто приходила охота петь. Иногда он жаловался, что вдохновение его оставило. Бывало покоя нет, так и звучат в ушах разные мелодии. А теперь только пустой шум гудит. Глинка гораздо ранее нас уехал из Парижа. Весной в 1950 году я поехала по предписанию докторов брать морские ванны. В Варшаве я остановилась отдохнуть. Утром я поехала осматривать город. Проводник из отеля, сопровождавший меня, привез меня в Саксонский сад, расположенный в центре города. В известные часы в Саксонском саду много гуляющих. И я встретила петербургского знакомого Голицына, которого более года не видела, хотя и знала, что он сделался варшавским жителем, но не нашла нужным извещать его о своем прибытии, так как на другой же день намеревалась уехать. После обычных расспросов Голицын сказал мне «Знаете ли вы, что Глинка здесь?» «Голицын был большой поклонник Глинки. Они вместе бывали у нас в Петербурге. Я знала о плохом состоянии здоровья Глинки и спросила о нем». «Очень плохо», – с грустью ответил Голицын. «Вы его не узнаете. Так изменился он и физически, и нравственно. Он, наверное, захочет вас видеть, когда узнает, что вы здесь». И я буду рада его повидать, отвечала я. Пусть приезжает вечером, потому что я завтра уеду из Варшавы. Нет, вы должны остаться хоть еще на день, потому что я вас буду просить свести Глинку в театр, посмотреть, как танцуют мазурку на варшавской сцене. Я его упрашивал, но он не хочет, а вам не откажет. Я согласилась остаться еще на день, чтобы ехать в театр. Вечером Голицын приехал ко мне с Глинкой. Я не могла скрыть своего удивления при виде Глинки. Это был совершенно другой человек. Он казался полным, лицо его было одутловато и желто-синеватого цвета. Взгляд апатичный, прически прежней не было, волосы лежали прямо, И вдобавок он отрастил себе усы. Прежней живости в его движениях не было и помину. Он тяжело дышал, поднявшись в мой номер, тогда как нужно было сделать всего несколько ступенек. Голос у него был глухой, сиповатый, и он уже не закидывал задор на своей головы. «Что, я сильно изменился?» спросил Глинка меня. Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, ведь до меня дошел слух, что вы уж скончались. Я очень жалел. Да, зимой я была опасно больна, но отдумала умирать, смеясь, ответила я. И отлично сделали. Скверно умирать, сказал Глинка. Я предложила ему красного вина. Глинка улыбнулся и заметил... По-старому думаете, что глинка и вино неразлучны. Нет, спасибо. Я теперь на стакан воды чуточку наливаю красного вина. Подали самовар. Я стал разливать чай. Глинка, до этого разговаривавший как-то вяло, как бы одушевился и сказал, как вы мне напомнили прошлое, когда я пивал у вас чай, впрочем, вернее сказать, коньяк. «А помните нашу встречу в Париже? Как мы у вас засиживались до двух-трех часов? Вы часто хитрили, говоря, что нет больше вина, а оказывалось, что оно есть. И хорошо бы вы сделали, если б не давали мне пить столько вина. На что я теперь похож?» Я поспешила переменить разговор и напомнила ему, как он ставил свою первую оперу и репетировал ее с певцами у моего отца». Как не помнить, тогда во мне жизнь била ключом. Я тогда воображал, что десятки опер сочиню. Как только выздоровлю, запрусь в деревне и наверстаю потерянное время. Удивлю всех, мои оперы за оперой будут ставить на сцене. Только бы мне стряхнуть с себя эту мерзостную полноту. Голицын завел разговор о театре в Варшаве. Я стала просить Глинку поехать со мной в театр, но он на это ответил. По правде вам сказать, меня теперь ничто не интересует, но я продолжала его упрашивать. Хорошо, я поеду с вами, только с одним условием. Вы несколько дней поживете в Варшаве, а я к вам вечером буду приезжать пить чай, да вспоминать прошлое. На другой день утром Голицын заехал ко мне на минутку известить, что он с Глинкой заедет за мной, и мы вместе поедем в театр. «Мазурку будут танцевать после драмы», – объявил он мне. Я решила ехать попозже в спектакль, чтобы не утомить Глинку. Глинка не заметил нашей хитрости, что мы за самоваром просидели довольно долго, стараясь развлечь его разговором. Мы приехали... К последнему акту драмы. Ложа наша была у самого края сцены, так что у нас только с одной стороны были соседи. Галицин сказал нам, что возле нашей ложи будет сидеть жена наместника с сыном. Я слышала, что она сестра Грибоедова и посматривала на нее, отыскивая в ней сходство с братом, но не нашла. Княгиня Паскевич была рослая и полная женщина, пожилых лет, брюнетка с резкими чертами и с надменным выражением лица. Ее сын, очень худенький, но красивый юноша, казался еще тоньше перед матерью. Он был в офицерском мундире. Я заметила, что из лож и из первых кресел портера зрители смотрят в бинокль на глинку. Но он этого не видел». Усевшись рядом со мной на первом месте, он положил руки на борт ложи и сонливо смотрел на всех. Голицын разговаривал с нашими соседями. Глинка безучастно глядел на игру артистов и даже, как мне казалось, подремывал. Публика в портере преобладала военная и в ложах сидело много русских дам. Кончилась драма. Глинка, как бы обрадовавшись, спросил меня, домой едем. Но я ему объявила, что непременно хочу видеть, как танцуют мазурку поляки. Вот деспотка, заметил Глинка и опять принял свою прежнюю позу. Но при первых звуках оркестра, который заиграл мазурку из жизни за царя, Глинка встрепенулся, апатия его исчезла. Как только оркестр умолк, в первых рядах кресел все встали и, обратясь к нашей ложе, начали аплодировать. Глинка сначала не понял, что ему делают овацию, и с удивлением вопросительно поглядел вокруг. Я поспешила встать и оставить его одного. Княгиня Паскевич, смотря на Глинку, слегка похлопала в ладоши. Глинка поклонился публике, тогда еще сильнее раздались аплодисменты. Русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали. Видя сияющее лицо Голицына, я догадалась, что все это устроил он. Вот почему ему так и хотелось затащить глинку в театр. Галицыну легко было устроить овацию. Он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству. И в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре, и ему следует оказать приветствие от русских. Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты. Когда начались танцы, Глинка мне сказал, «Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого?» Он не поверил, что я не была участницей в этом деле. После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка, видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть, от слабости, и дремал. Ночь была очень темная. На неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Галицин объяснил мне, что это проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки. Оседланные лошади находились тут же, недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца. Когда меня подвезли к отелю, Глинка, прощаясь со мной, сказал «До завтра, заговорщица». Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дома несколько дней. А я уехала из Варшавы. Это была последняя моя встреча с Глинкой.